Сам себе доктор Инна Полякова. Спасите ваши уши. Специалисты акустики говорят, что человек с хорошим слухом владеет всей Вселенной. К сожалению, с возрастом мы начинаем слышать все хуже, а в последнее время снижение слуха отмечается и у молодых людей. Как предотвратить тугоухость? Почему все стали тише говорить? С годами слух у подавляющего большинства людей ухудшается. Особенно это становится заметно после 60-65 лет. Человек вынужден следить за артикуляцией собеседника, часто переспрашивать. Высокие звуки, например, стрекотание кузнечиков, щебетание птиц, даже звонок мобильного телефона он уже почти не воспринимает. Причин возрастного падения слуха в медицине для него есть специальный термин – пресбиокузис. Немало. Инфекционные заболевания, перенесенные в детстве, свинка, инфекционный паратит, скарлатина, дифтерит, частые простуды, воспаление среднего уха, атиты, особенно те, которые лечили антибиотиками, причем наиболее опасен одновременный прием антибиотиков с гипотензивными или мочегонными средствами, прием некоторых противовоспалительных препаратов, в частности аспирина, снотворных, психотропных средств, работа или нахождение в местах с повышенным уровнем шума, заводской цех лесопилка, автостоянка, концерты рок-музыки, дискотеки, домашнее прослушивание громкой музыки, проживание около аэропорта, стрельба на охоте или на стрельбище. Сосудистые заболевания, например, дисциркулярная энцефалопатия, травмы наружного уха, в частности слухового прохода или барабанной перепонки, неправильное очищение ушей от серы. Очень серьезным моментом, который играет первоочередную роль в снижении слуха, является склерозирование слуховой артерии, как следствие общего атеросклероза, а также артериальная гипертония. Если к этому присоединяется еще и злоупотребление алкоголем и курение, то тугоухость нарастает быстрее. Давно замечено, что ухудшение слуха часто является следствием снижения функции почек. Если без видимой причины, то есть без атита, без серной пробки, вдруг ухудшился слух, следует проверить почки, сделать УЗИ и сдать анализ мочи. Возможно, будет обнаружен нефрит, пилонефрит. После соответствующего лечения слух в значительной мере восстанавливается. Профилактика. Медики считают, что если процесс снижения слуха начался, то без принятия мер по его корректировке он будет продолжаться. Сигналы, поступающие по слуховому нерву, будут все больше ослабевать и в конце концов может наступить глухота. Тогда без слухового аппарата не обойтись. Чтобы этого избежать, врачи рекомендуют следующие профилактические меры, которые, собственно, вытекают из причин ослабления слуха. Не злоупотреблять сильно действующими на слух медикаментозными препаратами, особенно антибиотиками и сульфаниламидами, в частности сульфамидитоксином, а также психотропными и снотворными средствами. Избегать травмирования наружного уха. С осторожностью очищать его от скопившейся серы. Стараться не подвергать себя действию сильного шума. При необходимости нужно пользоваться звукоизолирующими наушниками. Отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем. 100 грамм красного виноградного вина в день приветствуются, если нет панкреатита. Ограничить жирные продукты. Отказаться от 4% молока. 20% сметаны, сливок любой жирности, жирного мяса, ветчины, копченой колбасы и других продуктов, содержащих большое количество холестерина. Народная медицина советует, к снижению и преждевременной потере слуха может привести острый отит, воспаление среднего уха, если он не до конца и перешел в хроническую форму. Народная медицина предлагает следующие рецепты при отите и снижении слуха приотите. Одну столовую ложку измельченного корневища кровохлебки лекарственной залейте стаканом кипятка. Держите на слабом огне или на водяной бане 25-30 минут. Настаивайте 15-20 минут. Процедите и долейте отвар кипяченой водой до первоначального объема. Принимайте по одной столовой ложке отвара 3-4 раза в день за 15 минут до еды. Полезно пить по 1,4 стакана горячего молока маленькими глотками 2-3 раза в день между приемами пищи. Можно прогревать больное ухо синим светом по 10-12 минут в день, предварительно посоветовавшись с лор-врачом. Закапывайте в слуховой проход по несколько капель сока из свежих листьев базилика. Введите в слуховой проход на 2-3 часа марливый жгутик, смоченный соком комнатного растения сансевьейра трехполосной. Вложите в слуховой проход марлевый жгутик, смоченный борным спиртом. Сверху наложите слой ваты, завяжите шерстяным платком. Смочите марливый жгутик настойкой березовых почек и введите в слуховой проход на 2-3 часа. Лист комнатной душистой герани разомните пальцами и вложите в слуховой проход на 2-3 часа. Все эти рецепты можно применять в качестве дополнительного, но не основного лечения отита, которое назначает врач. При отите обычно проводят курс антибиотиков. При снижении слуха принимайте по 0,5 чайной ложки аптечной настойки аироболотного в рюмке воды 3 раза в день за полчаса до еды. Принимайте по 20-30 капель аптечной настойки лимонника китайского в четверти стакана воды два раза в день за полчаса до еды. Предостережение. Поскольку препараты лимонника обладают тонизирующим действием, используйте их в первой половине дня. Кроме того, эти препараты противопоказаны при артериальной гипертонии, аритмиях и приступах тахикардии, то есть учащенного сердцебиения, при бессоннице, перевозбуждении и высокой температуре. Время от времени съедайте 1 четвертую лимона вместе с кожурой после еды. Ешьте ежедневно по 2-3 зубчика чеснока среднего размера, но это противопоказано при язвах желудка и 12-перстной кишки. Приправляйте пищу пряностями, шафраном и корицей. Они способствуют улучшению слуха. одну чайную ложку сухой травы будры плющевидной залейте стаканом кипятка. Настаивайте час, потом процедите. Принимайте по 1/4 стакана настоя 2-3 раза в день за 20 минут до еды. 5 столовых ложек свежей хвои сосны и 3 столовые ложки сухих плодов шиповника измельчите, залейте тремя стаканами кипятка, доведите до кипения, настаивайте укутов 4-6 часов. Процедите через несколько слоев марли. Пейте отвар по 0,5 одному стакану. 2-3 раза в день между приемами пищи, добавляя в него лимонный сок, по 2 столовые ложки на стакан и подсластив медом. Смешайте одну часть спиртовой аптечной настойки, прополиса, с четырьмя частями любого растительного масла. Взболтайте. Смоченные в смеси марлевые жгутики введите в слуховые проходы. Держите 4-6 часов. Курс 10-12 процедур. Проводим их через два дня на третий. Пол стакана ягод можжевельника залейте двумя третями стакана водки. Настаивайте три недели в темном месте. Регулярно встряхивайте, затем процедите. Смоченные в настойке марлевые жгутики вводите в слуховые проходы на 3-4 часа. Измельченные плоды аниса смешайте с маслом шиповника в соотношении 1 к 4. Настаивайте 2-3 недели в темном месте регулярно взбалтывая. Процедите и отожмите сырье. Вечером закапывайте в каждое ухо по 2-3 капли. Выжмите сок из отварной свеклы. Закапывайте теплый сок в каждое ухо по 2-3 капли. Гимнастика для улучшения слуха. Утром энергично потрите ладони друг от друга, чтобы они разогрелись, и растирайте ими ушные раковины в течение 2-3 минут. Тяните мочки ушей вниз 10 раз. Тяните ушные раковины от слухового прохода вверх и вниз. По 10 раз. Вложите в слуховой проход средний палец, а другой рукой подтягивайте ухо от слухового прохода вверх и вниз. По 10 раз. Массируйте ушные раковины сначала по, а затем против часовой стрелки. По 10 раз. Массаж рук. По представлениям восточной медицины, на кистях рук находятся биологически активные точки, проекции органов чувств, в том числе и слуха. Ежедневно растирайте пальцы от кончиков к основанию. Катайте ладонями орехи, желуди, каштаны или небольшие камешки. Перебирайте их пальцами. Для улучшения слуха эффективной считается «мудро небо». Мудрыми называются определенные конфигурации пальцев, имеющие лечебное значение. Средний палец каждой руки наложите подушечкой на основание большого пальца, а самим большим пальцем придерживайте средний палец, не давая ему разогнуться. Остальные пальцы должны быть выпрямлены, но не напряжены. Упражнения можно делать в любое время и в любом месте, перед телевизором, в транспорте, на прогулке. Считается, что выполнение этой мудры хотя бы по 10-15 минут каждый день поможет значительно улучшить слух и избавиться от заболеваний ушей. Примечание. В молодости диапазон слуховых волн, который улавливается нашими органами слуха, большой: от 16 Гц до 20 кГц. 1 Гц это одно колебание в секунду. Лучше всего воспринимаются колебания в диапазоне от 500 до 20 тысяч Гц. Именно в этом диапазоне обычно и происходит наше общение. Конец статьи.